Глава 51. Дипальт навалился на тележку. Сдвинуть её с места оказалось непросто. Ну уж, когда маленькие колёсики всё же покатились по ровному камню, усилий прикладывать почти не пришлось. Колёсики поскрипывали, тележка ехала будто сама собой. Растопыренные пальцы механической руки приближались к решётке, приблизились, дотянулись. Стальные пальцы прошли между прутьями где-то в середине решётчатого окна. Ну, с богом. Джипольт вновь щелкнул рычажком. Стальная длань сомкнула и сжала фаланги пальцев, будто гигантские клещи. Жалобно скрипнула и прогнулась, казавшаяся такой несокрушимой решётка. С натужным звоном дзень, полопались прутья. По краям оконного проёма посыпался искорошенный камень. Есть. Господи, какая же силища круится в этом захвате. Диполь заставил стальной кулак разжаться. Звякнула полувырванный с корнем кусок решётки. В искорёженном и изогнутом переплетении оставшихся железных прутьев зияла дыра, недостаточно широкая, чтобы пролезть. Ну, если повторить, если ещё разок. Диполь немного откатил тележку с рукой назад и чуть-чуть повернув, подкатил снова. Щёлк, хрусь, динг. А вот теперь а и до да чуда рука. Через взломанное окно мастертории пройдёт не только дым и пар, человек тоже, запросто. Дипльд высунул голову наружу, глянул вниз под стену, выругался сквозь зубы. Да, он убедился, окно выходит не в замковый двор а наружу, но но не так всё просто, ваша светлость. Разноцветная колдовская смесь пара дыма конденсата, что валила из окна магилаборзалы, тут же столбом поднималась в небо, не подчиняясь воздушным потокам и не мешая взгляду. Зато внизу клубилось ещё одно, тяжёлое, чуть размазанное слабым ветерком облако обычного беловато-серого, не подкрашенного магией дыма. Такое бывает, например, от горящей соломы. Из-за кушек темницы натянуло, догадался Дипольд. Быстро же там всё разгорелось. Однако дымная пелена, через которую следовало спуститься, не надышавшись и не вздохнуввшись, ещё не самое страшное. В прорихе стелещегося дыма видно, что беглица от земли отделяет не один и не два этажа. Палеограф разглядел глубокий фут от 70-80 и поболее провал у основания замковых стен. Служеная людьми кладка плавно незаметно переходила здесь в естественный обрыв. Обид знал, знал же с самого начала, что крепость Чернокнижник стоит не на ровном месте. Ох, безрадостное зрелище. Ровные, отёсанные, тщательно подогнанные друг к другу, ни ногою вперцы, ни пальцем зацепиться, глыбы. А дальше голая, отвесная скала. Штурмовать замок с той стороны самоубийство. Спускаться без длинной прочной верёвки самоубийство ещё более верное. От запертой двери щепки летели уже вовсю, ширилась пробитая дыра. Тяжёлые лезвия алебарды уже почти догрызлись до засова. Ещё немного, совсем-совсем немного, а верёвки у дипольда не было, и из порубленных трубок ничего путного не сплетёшь. И даже все окружающие ручьи щегулима тут не поможет. Скорее Кто-то заглянул сквозь разбитые доски. Скорее, пока он не взял цепь. Цепь? А что это идея? Любезные берлинские стражи невольно подкинули ему ещё одну подсказку. Не подсказку даже. Так, толчок, зацепку. Дальше мысли работала сама. Цепь Всю ещё опутывавшее множеством битков мёртвое монстра набитым железом стале. Ту неведомую тварь, что при жизни тянула соки из несчастной герды и пропускала через себя колдовские эликсиры. Цепь, длинная, крепкая, надёжная, железная. Веревка. Але сейчас его единственный путь к спасению, и не беда, что толстое звение не перерубить мечом, и не важно, что массивный замок не открыть без ключа и отмычки. Руки Дипольда это, конечно, не руки Мартина, они не приспособлены к работе взломщика, но, но в его распоряжении имеется ещё одна рука, которая может выдрать из камня решётку и разорвать запаянное звение и смять в труху любой замок. Дипольт развернул тележку с механической рукой, покатил отокна вглубь магилоборзалы, мимо разбитого насоса с разрубленными и неумирающими останками ниута и их качателей и рычагов, по зловонным лужам, по застывающей слизи, по шипящим разводам, по вспёкшейся крови и бурлящему её подобию, докатил, и снова всё оказалось легко и просто, ещё проще, чем секунной решёткой. Движение неприметного рычажка. Стальные пальцы захватывают в жмень замок. Несколько цепных звеньев я ковы на край стола. Треск, хруст, скрежет. Освобождён наконец цепи, грохнуло каменные плиты пола. Тугие матки раскрыли, се разъехались, се распались, обвисли под собственным весом и открыли взору Господь всемогущий. Дипольт наконец разглядел то, что так усердно колол мечом в слепую. Больше всего это Все могу счесть путь отдалённых где-то как-то, но это всё же напоминало не родившегося ребёнка, зародыш. Быть может, даже человеческий, частично человеческий, только невероятных размеров, только покрытый не полностью ещё сформировавшейся тонкой металлической чешуёй, что выпирала из полупрозрачного кожного покрова, обволакивающего скрюченное тело и проткнутое его дипольда рукой и сильно распушивающееся в местах разрывов. Сморщенное личико, жуткая личина гробадного дитяти смотрела на него сквозь тёмную вязкую кровь и лопнувшую оболочку плаценты, щёлочками чуть приоткрытых глаз. В мягком лбу, между поблёскивающих металлом изогнутых пластин, дыра, из дыры запливые пузырящиеся мозги. Гинский фальсиграф подавил рвотный позыв. Блевать равно как девицей, ужасаться времени нет. И уже не важно, что за тварь он сегодня убил, и во что эта тварь превратилась бы, если бы ей дали развиться. Диполь судорожно размотал и сбросил на пол гремящую скользкую цепь. Один конец оказался намертво прикован к железному кольцу под тяжёлым столом помоста. Что ж, Диполь до этого устраивало вполне. Потащить тяжёлую цепь к окну оказалось непросто, но Фальцграф старался изо всех сил. А уж когда первое звено, переброшенное наружу, потянули всё остальное, дело пошло совсем споро. "Уходит!" орали за дверью. "Он уходит!" Прорубленная обриж была уже достаточно велика, чтобы стража могла видеть все действия Дипольда. Видеть могла, а вот остановить его нет. Засов ещё держит дверь, а либарду через разбитые доски не просунешь. Да и не достать беглого фальсграфа Алибарда ита. Восверсте правда пройдёт рука, однако доутоплена да, и в специальных позах скобы, фиксирующие заперты засов. Снаружи тоже едва ли дотянешься. Никто даже не пытался. То ли понимали преследователи, что бесполезно это, то ли опасались, как бы отчаянный беглец не оттёксунувшуюся в дыру конечность. А арбалет у стражников, на счастье Дипольда, не оказалось. Поездграф беспрепятственно бросал цепь за окно, виток за витком. Чем больше, тем быстрее. Железная змея уже сама под своей тяжестью подзвякивая шустро ползла вниз. Только помогай. Хоп, змея дёрнулась. Замерла, растянулась на всю длину от кольца в массивном креплении до диппольт выглянул снова. Конец цепи болтается где-то в дыму у дна пропасти. Как близко, как далеко, не видно. но раздумывать не когда, проверять внизу проверим. Пора. Дипольс бросил грязный камзул насквозь пропахший потом, смрадом темницы и зловонием магерской мастертории. Взрезал лезвием меча толстую ткань, отсюк рукава, бросил клинок обратно в ножны. Наспех намотал на ладони широкие тряпичные полосы, завязал, закрепил, так руки не будут скользить по голому металлу, так нацепи удержаться легче. Осторожно, ногами вперёд, Гинский в фальсграв протиснулся в узкое окно с погнутыми обломками железных прутьев. Перевалился, завис на миг на остатках решётки, ощущая лишь пустоту под собой. Схватился за покачивающуюся цепь одной рукой, отцепило от такна вторую.